16 тысяч ружей. Петров уехал из Лондона, прежде чем переговоры его патрона с теми, кто, по его словам, предлагал не деньги, а оружие, закончились. К моменту возвращения Гапона в Женеву переговоры эти были в принципе завершены. Непосредственно Гапон имел дело прежде всего с Целиакусом Соковым, как звали его русские, Очень высоким, плотным румяным, живым, сочным, общительным 50-летним человеком, авантюристом высшей марки, объездившим чуть ли не весь мир, долго жившим, между прочим, и в Японии. Ему, как и в марте перед конференцией, легко удалось убедить Гапона, что источник средств, или в данном случае оружейных стволов. Международная, в основном американская, демократическая общественность, восхищенная петербургским рабочим классом и его вождем. О том, кто на самом деле стоял за этими деньгами, многие догадывались, а кое-кто знал наверняка. В числе последних была и русская полиция. Азеф уже в марте докладывал своему начальству, что Целиакус находится в сношении с японским посольством в Лондоне. 27-28 мая нового стиля 1905 года Под Цусимой решилась участь кадры Рожественского, о которой гадали в Петербурге в декабре. В общем-то, теперь Япония войну могла выиграть и без тайных диверсий. Но деньги после полупобеды у Мукдена уже были выделены, и Акаси во что бы то ни стало старался их будущим советским языком говоря освоить. Предполагалось, что основную роль в проекте должны были играть именно те силы, которые участвовали в Женевской конференции, то есть в первую очередь эсеры. Совещания, посвященные закупке оружия, проходили в Лондоне на квартире Николая Чайковского при участии Волховского и, само собой, Азефа. Но какова была роль Гапона, зачем эсеры, еще недавно обижавшие его нежеланием посвятить его в свои конспиративные планы, так охотно вовлекли его в важнейший проект, Очень просто. Для восстания требуется пехота. Реальные силы партии в России явно недостаточно. Сторонники эсеров были рассеяны по оградам и весям огромной империи. А у Гапона репутация человека, вывезшего на улицу столицы 150 тысяч человек. Не важно, что они разбежались при первых залпах. Не важно, что никакого собрания больше не было. Был зато Российский рабочий союз, а что пока он существовал только на бумаге, об этом мало кто догадывался. То есть Азеф, который и предложил своим товарищам привлечь Гапона, он-то, может быть, и догадывался, но у Азефа были свои соображения, о которых ниже. Правда, вскоре выяснилось, что Гапон и его товарищи по переговорам не слишком понимают друг друга. Все его предложения, язвительно отмечает Целиакус, Имели ту особенность, что они ни в какой степени не считались с практической выполнимостью, и все без исключения клонились к тому, чтобы выдвигать на первый план собственную фигуру Гапона. Георгий Аполлонович всерьез готовился к захвату столицы, а там. Чем династия Гатторпов лучше династии Гапонов? Пора в России быть мужицкому царю, а во мне течет кровь чисто мужицкая, притом хохладская, входя враж, говаривал он позднее «посса». Понятно, какое впечатление все это производило со стороны. Революционеры, с которыми он так снисходительно разговаривал в начале января в Петербурге, и которые, скрипя зубами, принимали его снисхождение, теперь сами смотрели на него свысока, как на ребенка. Но этот ребенок должен был привести 12 тысяч бойцов. Столько ружей выделялось на Петербург. В действительности, ружей канадских и швейцарских винтовок – Через Балтийское море шло в Россию больше 16 тысяч. 4 тысячи предполагалось отправить в провинцию. Еще 3 тысячи револьверов, 3 миллиона патронов, 3 тонны динамита и пироксилина. Снаряжение для целой армии. Идея Целиакуса и эсеров на самом-то деле сводилась к тому, что восстание в столице, которое должен был координировать комитет во главе с Азефом, продержится 2-3 дня – служа сигналом для одновременного восстания в других местах. Вероятно, прежде всего в Финляндии. Естественно, жизнелюбивый Конни думал прежде всего о независимости своей родины. Конкретный план был таков. Оружие, снаряжение и так далее должны были быть доставлены на грузовом судне в заранее определенный пункт у северного побережья Финского залива. Там груз должен был быть перегружен на два других судна, и все три судна должны были прибыть в Петербург и пристать в определенный день в точно установленных пунктах различных рукавов Невы. С этой целью предполагалось прибегнуть к рабочим организациям, они должны были выделить достаточное количество надежных людей для приемки оружия. Тотчас после разгрузки судна они должны были вооружиться оружием и военными припасами и немедленно занять несколько определенных важных стратегических пунктов в городе, чтобы ввести в заблуждение власти, заставить их рассеять гарнизонные войска в различных отдаленных от Невы пунктах. Небольшие отряды, снабженные взрывчатыми веществами, привезенными контрабандным путем, должны были поджечь несколько необитаемых в то время дач, а также взорвать несколько императорских дворцов в окрестностях города. Гапоновских рабочих откровенно собирались использовать в качестве пушечного мяса, И Георгий Аполлонович, ослепленный обидой на царя и его приближенных, а главное, подкупленный возможностью возглавлять большое конспиративное дело, в сущности призрачной, соглашался на это. Естественно, слухи об этих приготовлениях не могли не дойти до женевских эздеков, в первую очередь от второй финляндской партии, партии пассивного сопротивления или конституционалистов. Для своего пассивного сопротивления эта партия, возглавляемая доктором Неовиусом, тоже хотела бы заполучить немного оружия на всякий случай. И вот Неовиус рассказывает большевистскому эмиссару Николаю Буренину, товарищу Герману, про корабль с оружием, надеясь, что вырвав свою долю, эсдеки и с финскими пассивистами поделятся, а то не все же ружья активистам. Эсдеки в том числе большевики, Противники террора, но боевики у них есть. Так называемая боевая техническая группа. Люди примечательные. Леонид Борисович Красин в 1900-е годы, второй после Ленина человек, во фракции большевиков. После 1917 года нарком торговли и промышленности. А в промежутке аполитичный и богатый инженер, директор российского представительства фирмы Siemens. Александр Александрович Богданов, позднее отзавист, махист и богостроитель, оппонент Ильича по всем пунктам. Потом идеолог Пролиткульта, наконец директор института переливания крови, погибший после проведенной на себе операции. Как и Красин, который в 1924 году предложил забальзамировать Ленина с целью его последующего воскрешения, фантаст-трансгуманист, Другие Бековские боевики и боевички Елена Дмитриевна Стасова не столь знаменитые и экзотичные, но это тоже были яркие люди. До 1905 года группа специализировалась на доставке в Россию через Финляндию с помощью тех же активистов нелегальной литературы, а в 1905 году дело доходит и до оружия. Информация от финов поступила не позднее 26 июня. Примерно через неделю Гапон возвращается в Женеву и тоже особо не скрывает от своих друзей из Деков свои лондонские переговоры, ведь это знак его статуса и признания. Большевики, естественно, хотят присоединиться к проекту и считают, что удобнее всего это сделать через Гапона. За кружкой пива в одном из женевских кабачков Ленину удается убедить амбициозного рабочего вождя, поехать с товарищем Германом в Лондон и там передать все свои связи. Ехали с соблюдением всех правил конспирации. На пароходе делали вид, что незнакомы. Остановились в разных отелях. В результате переговоров у Чайковского во второй декаде июля большевики были приняты в объединенную боевую организацию, куда входили финляндские активисты, эсеры, гапоновцы и, что совсем уже странно, освобождение, то есть будущие кадеты. Последние никакого участия в восстании принимать, конечно, не собирались, но могли воспользоваться им для выдвижения политических требований. Теоретически предполагалось, что оружие будет принимать в Финляндии и в Петербурге совет, включающий всех участников коалиции. В первых числах августа, по новому стилю, Буренин посещает Петербург и встречается с гапоновцами – 28 июля, 10 августа, по новому стилю, в Женеве происходит заседание боевой технической группы с участием Клеща, Бибикова, Щура, НП Скрипника, позднее один из руководителей советской Украины, Рейнерта, Богданова, Дюбуа, Постоловского, Евейна, Красина, Дельты, Стасовой и Шмидта, Румянцева. Заслушан... Доклад Германа о переговорах с Гапоном и его союзом рабочих. Выяснилось, что у Гапона нет ничего в смысле организационном и техническом. Он располагает большими средствами, но принять оружие, закупленное им, он не имеет возможности. Не имеет этой возможности и его организация. Гапон изображал дело так, что центральная группа уже существует... На деле оказалось, что центральная группа еще обсуждает свою программу. Руководителей у них нет, технических сил тоже. Ввиду этого товарищ Герман предлагает взять в свои руки всю организацию и лишь использовать гапоновцев и СР, так как первые могут дать средства, вторые помогут в технической стороне дела. Предложение Германа принято. Для определенного воздействия на Гапона решено устроить его свидание с высокопоставленным. Высокопоставленный – это Горький, который живет в то время на даче в Финляндии. Считалось, что Гапон трепещет перед ним. Во всяком случае, он имел основания испытывать к писателю благодарность, а может и даже наверняка он рассчитывал для своего союза на денежную помощь от очень небедного Алексея Максимовича за авторский лист прозы, получавшего столько, сколько слесарь высшего разряда за год. В середине августа Горький отправляет через Ленина письмо Гапону с вот такой припиской, обращенной к самому Владимиру Ильичу Ульянову. «Глубоко уважаемый товарищ, будьте добры, прочитав прилагаемое письмо, передать его, возможно, скорее Гапону».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 Формально Горький, видимо, отвечал на письмо Гапона, в котором тот рассказывал о возникновении российского рабочего союза из рабочих, принадлежавших к разным партиям, а главным образом из бывших членов собрания русских фабрично-заводских рабочих. Но, конечно, с высокопоставленным уже как-то связались красины другие боевики. Письмо начинается словами, буду говорить просто и кратко, но кратким его назвать никак нельзя. Вот несколько цитат из довольно вязкого трехстраничного текста. «До сей поры организацией рабочего класса в нашей стране занималась социал-демократическая интеллигенция, только она бескорыстно несла в рабочую среду свои знания, только она развивала истинно пролетарское миропонимание в трудящихся классах. А вы знаете, что освобождение рабочих достижимо лишь в социализме, только социализм обновит жизнь мира» и он должен быть религией рабочего. Задача всякого истинного друга рабочего класса должна быть такова. Нужно принять все меры, употребить все усилия, все влияние для того, чтобы возникающая рознь между интеллигенцией и рабочими не развивалась до степени отделения духа от плоти, разума от чувств, тела от головы, в единении силы товарищ. А вы, подчиняясь мотивам, мне плохо понятным, очевидно, не продумав значения ваших намерений, работаете в сторону разъединения, в сторону желаемого всеми врагами народа отделения разума от чувства. Это ошибка, и последствия ее могут быть неизмеримо печальны. Не самостоятельную партию, разъединенную с интеллигенцией, надо создавать, а нужно влить в партию наибольшее количество сознательных рабочих. Дальше Горький начинает вдруг бронить Петрова. Человек тупой, неразвитый, совершенно не способный разобраться в вопросах политики и тактики, не понимающий значения момента, не понимающий даже ваших задач. Интересно, что после смерти Гапона Горький писал о Петрове совсем в ином тоне и духе. И вот, вот главное. Вы говорили о боевой организации вашей какофакте, а где она? И ваши люди очутились нос к носу с невозможностью принять вашу посылку. И в заключение. Нам нужно, нам необходимо видеться лично. Лицо, которое передаст это письмо, то есть Ленин, будет говорить с вами о необходимости свидания и об устройстве его. Что из всего этого следует? Очевидно, что большевики сначала нахрапом ввязались в неими затеянное дело – а потом, воспользовавшись неразберихой, попытались навязать Гапону помощь в приеме груза и перехватить оружие и руководство намеченным восстанием УСРов, которых потом неплохо будет использовать по технической части. Можно было бы сказать, что это выглядит не очень красиво, если бы во всей этой истории было хоть что-то красивое. Воспоминания Германа Буренина и Литвинова рисуют совершенно иную картину. Якобы то ли эсеры, то ли Гапон сами обратились к большевикам за помощью, и те не слишком охотно согласились. Очевидно, что большевики задним числом пытались представить свое поведение в более выгодном свете. Около 20 августа Гапон стал собираться в дорогу, причем не один. Несколькими неделями раньше ему устроили встречу с публицистом Владимиром Александровичем Посса. Гапон прежде мог быть знаком с его сочинениями по кооперации, по крайней мере, слышать о них. В 1905 году Посса опубликовал книгу Теория и практика пролетарского социализма. Гапон, видимо, познакомился с этой книгой некто товарищ Михаил, рабочий наборщик по специальности, верный адепт посса в эти месяцы обретавшийся с женой в Женеве. Он и сам написал и напечатал брошюру под названием Рабочий класс и интеллигенция под псевдонимом М. Белорусец. По месту рождения он был белорусский еврей. А настоящая его фамилия, кажется, неизвестна. Пос так описывает товарища Михаила. К его нескладной, развинченной и размашистой фигуре вполне подходила нескладная физиономия, на которой ходуном ходили нос, щеки, выпученные глаза под изогнутыми очками, а громадный рот со скверными зубами – раскрывался почти до ушей и брызгал слюной, когда товарищ Михаил, тяжело ворочая языком, напирал на противника всем своим существом. Синдикалистский Квазимода при пост канонике одним словом. Судя по всему, Гапон нашел в идеях посса много для себя созвучного. Ну вот, к примеру, «Долой бюрократию! Долой армию! Долой государственных попов!» Вот что должно быть лозунгом пролетариата – И только уничтожив бюрократию, распустив всю армию и уничтожив государственность церкви, пролетариат может совершить свою социальную революцию, только при этом условии он может экспроприировать экспроприаторов, и для этого не потребуется никакой диктатуры. Просто и ясно, как у старика Кропоткина, только еще простодушнее, без всякой казуистики, и такая отчетливая и симпатичная неприязнь к социал-демократическим командирам, считающим себя призванными вести пролетариат не туда, куда он хочет, а куда он должен идти. Товарищ Михаил зазвал своего учителя в Женеву, уверяя его, что Гапон наш. И в самом деле беседа пошла на редкость легко и непринужденно. Гапон во всем со мной соглашался. Он соглашался, что грядущая революция будет пролетарской, а не буржуазной, так как буржуазную революцию заменила у нас в 60-е эпоха великих реформ. Соглашался, что в партийной программе следует всегда выставлять наибольшие требования, ибо наименьшие выставляет сама жизнь. Соглашался, что свойственным рабочему классу оружием везде и всегда является всеобщая стачка, стачка не только рабочих, но и солдат. Вероятно, Он соглашался и с теми, кто находил мои взгляды утопическими или попросту вздорными. Но эта последняя оговорка принадлежит уже поссе, разочаровавшемуся в Гапоне и обиженному на него. А пока он был, вероятно, польщен и опьянен. Его идеи, идеи одиночки, увлекли человека, за которым десятки тысяч рабочих, настоящая сила». Правда, лично вождь рабочих оказался не таким, как ожидал публицист. Маленький, сухой, тонконогий, черный, с синеватым отливом на лице, с большим носом, сдвинутым влево, Гапон смотрит своими черными глазами вниз и в сторону, как бы стараясь скрыть от вашего взора то, что творится в его душе, и в то же время зорко посматривает за вами. В России, с длинными волосами, с окладистой бородой, в широкой и длинной рясе, он производил, конечно, совершенно иное впечатление, чем здесь, за границей, стриженный и бритый, одетый по-велосипедному. Гапон, небрежно, как показалось Поссе, представил ему Сашу. Это было бледное, болезненное примечание, она, судя по всему, находилась на первых месяцах беременности, примечание автора «Конец примечания». Видимо, очень робкая девушка, любовно следившая за своим властелином, готовая исполнять все его приказы, впрочем, пустячные: сходи за пивом, принеси папиросы и тому подобное. Гапон между делом намекал, ничего не уточняя, на пароходы с оружием, идущие для него в Россию. Пароходов в самом деле было несколько, но к другим Гапон на самом-то деле не имел отношения и даже не знал о них. Примечание. Пароход «Сириус» шел по Черному морю на Кавказ. Переписка о кассе с Деканозовым и Целиакусом по этому поводу попала в руки полиции и была в 1906 году факсимильно опубликована отдельной брошюрой под названием «Изнанка революции». Конец примечания. Посса это и порадовало, и смутило. Он стал допытываться, как относится Гапон к террору. Он, Посса, был против индивидуального террора – Гапон чувствовал это и уходил от ответа. Но тут внимание теоретика отвлеклось от дискуссии. Дверь отворилась, и вошла прекрасная дама. По крайней мере, так ее описывает посса, Стройная блондинка с льняными волосами, серьезными серыми глазами, с тонкими нервными губами. Дальше мы слышим голос неполитического идеолога, не обиженного своим бывшим союзником джентльмена, а ревнивого мужчины. Она казалась недосягаемой для этого маленького вертлявого человека, напоминающего жакея или, в лучшем случае, актера, но никак не священника и народного трибуна. И однако она пришла к нему и только для него. Гапон самодовольно улыбнулся, крепко пожимая ее руку, А его болезненная жена, убиравшая со стола пивные бутылки, смутилась и как будто еще более осунулась. В самом деле обидно. Впрочем, это, конечно, не любовное свидание. Девушка обменивается с гапоном несколькими малопонятными для непосвященного фразами и уходит. Гапон, проводив незнакомку, начинает возбужденно расписывать ее своим собеседникам. Необычный человек и очень ценный товарищ, Из очень богатой аристократической семьи, изучала химию в Оксфордском университете, говорит почти на всех европейских языках, революционеркой стала после 9 января, а до этого была монархисткой. Ничего выходящего за рамки приличий пока что. Просто такая революционная романтика. Но жена не зря смущается. Так мелькает, чтобы через несколько страниц появиться вновь, На страницах воспоминаний ПОССА та, кого он называет вымышленным именем Ольга Петровна в другом издании Лариса Петровна. На самом деле ее звали Мильда Хомзе. Судя по всему, в быту ее называли Людмилой. Людмила Петровна, превращающаяся в Ларису. Правдоподобно. В 1919 году в Берлине вышла книга под названием «Гапон» или «Судьба русской революционерки. Признание Мильды Хомзе». Шестью годами раньше рукопись этой книги читали Горький и Кропоткин и пришли к выводу, что это фальсификация, возможно, принадлежащая Перу, уже поминавшегося Матюшенского, но что в основе ее, может быть, лежат какие-то реальные рассказы несчастной Мильды», Сама она покончила с собой в 1909 году на краю земли во Владивостоке. В любом случае о детстве и юности русской революционерки известно только из этих псевдомемуаров. Дочь немца и монголки, что плохо сочетается с описанной пос нордической внешностью, она действительно выросла в богатой семье, училась в Смольном институте. Но ее образованность и ум Оба увлеченных, мужчины и Гапон и Посса, кажется, склонны были преувеличивать. Горький с печальной язвительностью отмечает, что девушка по степени развития своего казалась похожей на ученицу епархиального училища из глухой провинции. С Гапоном она, если верить мемуарам, познакомилась еще в апреле, когда давала ему уроки английского. Впрочем, тут уж верить им сложно – Все дальнейшие описания приключений Гапона и его передвижений по Европе в этой книге противоречат другим, заслуживающим гораздо большего доверия источникам. Так или иначе, в июле-августе Гапон использовал ценного товарища как связную с Петербургом или Стокгольмом, или Гельсингфорсом или Лондоном. Во всяком случае, из Женевы она исчезла, и сердце бедного Посса больше не тревожило, да и Сашу не смущало. Зато у Гапона появился новый друг. Дружба эта была не только приятной, но и лесной. Анатолий Матюшенко, глава восстания на броненосце Потемкин, самого знаменитого из эпизодов революции 1905 года и одного из самых нелепых, на новейшем, совсем еще недавно введенном в строй броненосце, которым командовал хороший, гуманный капитан первого ранга Голиков, в самом деле готовился мятеж, как и на других черноморских кораблях. Готовился загодя, а вспыхнул стихийно из-за червивого мяса, которое в тогдашних гигиенических условиях на флоте было обычным делом. Офицерам тоже не привозили с берега свежатинки в леднике. Взбесившаяся матросня убила семь офицеров. Пять из них прикончил лично Матюшенко. Между прочим, он добивал раненого судового врача повела корабль из Севастополя к Одессе, спровоцировала в уже и так охваченном забастовкой городе беспорядки, закончившиеся стихийным разграблением порта, дважды неудачно стрельнула по жилым кварталам, подзаправилась углем и уплыла в Румынию. Такая вот миниатюрная морская пугачевщина. Но в 1905 году слова «Броненосец Потемкин» звучали гордо, героически – Дальше уже, чтобы продлить этот эффект, потребовались мощь советского гитпропа и гений Эйзенштейна. Матюшенко специально искал в Женеве Гапона. Один легендарный вождь искал другого. Матросы в Констанце велели ему «Не помогли нам, божьи попы, отыщи чертового попа, может он поможет». И действительно, чертов поп и кровавый матрос сошлись, не разлей вода». Вместе они ходили к Ильичу, особенно тщательно, в том числе по уже упомянутым причинам, обхаживавшему в эти дни обоих. Вместе завтракали с Посса, который и сам не понимал, что объединяет его с этими двумя людьми, настолько непохожими на него и друг на друга. По словам Посса, Матюшенко в теорию не вдавался, а практика сводилась у него к уничтожению – Именно к уничтожению, а не устранению, всех начальников, всех господ и прежде всего офицеров. Освободиться нижние чины могут лишь тогда, когда офицеры будут попросту уничтожены. Ему казалось, что суть революции в подобных убийствах. В этом духе он писал кровожадные прокламации к матросам и солдатам, призывая их к убийству офицеров. Он думал, что при такой программе легко привлечь на сторону революции всех матросов и большинство солдат. Казакам он не доверял, считая их продажными шкурами. Но Владимир Александрович, кажется, не пытался переубедить матросского атамана, а лишь правил его прокламации, смягчал кровожадность содержания, оставляя в неприкосновенности характерный солдатский стиль. Матюшенко в Женеве тосковал. Жить в эмиграции и бездействовать он считал постыдным. За него, как и за Гапона, боролись эсеры и эсдеки. Его воротило от книг и споров, а теракты тоже были ему не по сердцу. «Массовый я человек, рабочий», — признавался он Савенкову, — «не могу один». Наконец, ближе к концу августа 1905 года, решено было, что все отправятся в Россию. Гапон вместе с поссо через Стокгольм и Финляндию, а дальше уже с помощью финских товарищей, а Матюшенко вернется в Румынию и оттуда попытается пробраться к русскому Черноморью. Зачем Гапон едет в Россию и как это связано с поминавшимися пароходами с оружием, этого Посса знать не знал. В последний момент вдруг все переменилось. Гапон предложил Владимиру Александровичу Сопровождать не его, а Матюшенко. Георгий Аполлонович уехал в стокгольм один. Но ехать с Матюшенко после тоже отсоветовали. Как легальный, но состоящий на подозрении у полиции путешественник, он будет привлекать к себе и своему спутнику лишнее внимание. Решено было, что с потемкинским вождем поедет жена товарища Михаила, женщина бойкая и находчивая, Впрочем, находчивость ее помогла мало, в Россию проникнуть Матюшенко тогда не смог. Он уехал в Америку, потом появлялся во Франции, снова в Женеве и только в 1907 году в дни сурового Столыпинского умиротворения смог ступить на русскую землю. В Николаеве он попался с поличным при подготовке некой диверсии и был по приговору военно-полевого суда повешен. Сам же ПОССА устремился по следам Гапона в Стокгольм.